Глава восьмая. Желание Уильяма видеть Фанни танцующей запомнилось его дядюшке. Надежда на такую возможность, поданная тогда сэром Томасом, была подана не для того, чтобы о ней более не думать. Он по-прежнему склонен был вознаградить столь привлекательное чувство, вознаградить и любого другого, кто желает видеть Фанни танцующей и вообще доставить удовольствие молодежи. И, обдумав это, сэр Томас в покое и без всяких помех принял решение, которое стало известно утром за завтраком, когда, опомянув и похвалив вчерашние слова племянника, он прибавил. «Не хотелось бы мне, Уильям, чтоб ты уехал из Нортгемптоншира, не получив такого удовольствия. Мне приятно было бы увидеть, как вы оба танцуете. Ты говорил о балах в Нордгемптоне. Твои кузины иной раз бывали на них, но теперь нам это совсем не подойдет. Для твоей тетушки это будет слишком утомительно. Я полагаю, нам нечего и думать об Нордгэмптонском бале. Было бы желательнее устроить танцы у нас дома, если... Ах, любезнейший сэр Томас, прервала его тетушка Норрис. Я так и знала, к чему вы клоните. Так и знала, что вы скажете. Если б дорогая наша Джулия была дома или дрожайшая миссис Рашут в Созертоне, у вас был бы случай соблазниться такой мыслью, устроить в Мэнсфилде танцы для молодежи. Уж в этом я не сомневаюсь. Вот кто бы украсил бал. И, окажись они дома, был бы у нас на Рождестве бал. Поблагодари дядюшку Уильям, поблагодари дядюшку. «Моим дочерям хватает удовольствия в Брайтоне», — веско произнес сэр Томас, «и надеюсь, они счастливы, а бал, который я намерен дать в Мэнсфилде, будет для их кузины и кузена. Если б мы могли собраться все вместе, наша радость без сомнения была бы полней, но отсутствие одних не должно лишать удовольствия других». Тетушке Норрис нечего было на это возразить. По лицу сэры Томаса она поняла, что он исполнен решимости, и пришлось ей умолкнуть, пока она не одолела удивление и досаду. В такое время устраивать бал, в отсутствие дочерей, и даже не посоветовавшись с нею. Скоро, однако, она нашла, чем утешиться. Все заботы она возьмет на себя. Леди Бертрам, конечно же, должна быть избавлена от всех усилий и хлопот, и все выпадет на ее долю. На балу она будет исполнять обязанности хозяйки. Эта мысль тотчас вернула ей хорошее настроение, так что она смогла присоединиться к остальным еще до того, как они высказали всю свою радость и благодарность. В предвкушении обещанного бала Эдмунд, Уильям и Фанни, каждые на свой лад, так обрадовались, так радостно благодарили сэра Томаса, что большего он и желать не мог. Эдмунд радовался за Фанни и Уильяма. Никогда еще ни одна любезность отца, ни одно доброе дело не доставляли ему такого удовлетворения. Леди Бертрам, безмятежно спокойная и всем довольная, не имела никаких возражений. Сэр Томас постарался никак ее не взволновать, и она заверила его, что нисколько не боится никаких волнений, потому что откуда ж им взяться? Тетушка Норрис уже рассудила, какие комнаты присоветовать сэру Томасу как более всего подходящие для этого события, но оказалось, у него все уже предусмотрено, и когда она порешила и намекнула ему, в какой день быть балу, то убедилась, что он уже и день назначил. Он все основательно продумал, и как только она будет готова терпеливо его выслушать, он прочтет ей список семейств, которые намерен пригласить, и, неизбежно принимая в расчет, что предупреждены все будут так незадолго, все же надеется собрать довольно молодежи, чтобы составилось 12-14 пар и может также разъяснить, по каким соображениям он полагает именно 22-е число самым подходящим днём. Уильяму требуется быть в Портсмуте 24-го. Таким образом, 22-е будет его последним днем в Мэнсфилд-парке. Но раз впереди так мало времени, назначать более ранний день было бы неразумно. Тетушке Норис пришлось удовольствоваться тем, что она совершенно с этим согласна, и сама тоже готова была предложить как раз двадцать второе. Итак бал непременно будет, и еще до наступления вечера о нем было объявлено всем, до кого это касалось. Приглашения были отправлены с нарочным, и многие девицы, как и Фани отправились спать, переполненные радостными заботами а у Фани в иные минуты заботы даже заслоняли радость, ибо юная и неопытная, имея столь небольшой выбор и не доверяя собственному вкусу, она мучительно сомневалась, как же следует одеться. А более всего огорчало ее единственное украшение — очень красивый янтарный крестик, который Уильям привез ей из Сицилии, потому что не было у ней для него никакой цепочки, только ленточка. И хотя однажды она уже так его надевала, позволительно ли это на сей раз, когда все прочие девицы будут красоваться в роскошнейших драгоценностях? Однако ж и не надеть его нельзя. Уильям хотел купить к нему золотую цепочку, но это оказалось ему непосредством. И оттого, не надев крестик, она жестоко его обидит. Вот что мучило Фанни и заглушало ее радость от того, что предстоящий бал затеян более всего ради ее удовольствия. Меж тем приготовления шли и своим чередом, а леди Бертром по-прежнему сидела на диване немало ими непотревоженная. К ней несколько чаще обыкновенного обращалась домоправительница, и ее горничная торопилась приготовить ей новое платье. Сэр Томас отдавал распоряжение, а миссис Норрис суетилась. Но хозяйку дома все это ничуть не волновало, и, как она и предвидела, волноваться тут было решительно нечего. Эдмунд в эту пору был особенно озабочен. Его мысли всецело поглощены были двумя надвигающимися событиями, которые должны будут определить его судьбу: посвящением Сан и супружеством событиями столь серьезными что бал за которым вскоре последует одно из них для него вовсе не был исполнен такого значения как для всех прочих домочадцев 23 го он отправится к приятелю живущему неподалеку от Питерборо, который находится в том же положении что и он и на рождественской неделе им предстоит посвящение в сан тем самым наполовину судьба его будет решена но вот со второй половиной Вряд ли все пройдет так гладко. Его обязанности будут определены. Но жена, которой предстоит делить их с ним, воодушевлять и вознаграждать его, может еще оказаться недосягаемой. Сам он знал, чего хочет, но не всегда был совершенно уверен, что знает, чего хочет мисс Крофорд. Кое в чем у них не доставало согласия. В иные минуты он сомневался, подлинны ли они, созданные друг для друга. И хотя вполне доверял ее чувству, настолько, что пришиться, почти решиться, в самое ближайшее время осуществить задуманное, едва будут улажены все предстоящие ему разнообразные дела, и станет ясно, что он может ей предложить, им владела тревога, постоянные сомнения, каков-то будет ее ответ» порой он был глубоко убежден в ее расположении к нему оглядываясь назад он видел что она давно уже поощряет его чувства и в своей бескорыстной привязанности так же совершенно как и во всем прочем но в другое время надежды перемежались с сомнениями и страхом и думая о том что по ее собственным словам она не склонна к уединенной затворнической жизни и предпочитает жизнь в лондоне чего он мог ждать кроме решительного отказа, разве что согласие, которое и вовсе невозможно принять, потому что оно потребовало бы от него слишком тяжких жертв. покинуть эти края, изменить долгую призванию, ему не позволила бы совесть. Все определялось ответом на один единственный вопрос: настолько ли она его любит, чтобы пренебречь расхождениями, что были до сих пор для нее важны? «Довольно ли любит, чтобы они перестали быть для нее важны?» И хотя на этот вопрос, который он задавал себе вновь и вновь, он по большей части отвечал «да», иной раз ответом было «нет». Мисс кроуфорд в скорости собиралась уехать из Мэнсфилда, и оттого в самое последнее время «да» и «нет» то и дело сменяли друг друга. Эдмунд видел, как сверкали у ней глаза, когда она говорила о письме любезной ее подруге, в котором та долго приглашала ее в Лондон, и о доброте Генри, который, обязавшись оставаться здесь до января, сможет ее туда сопроводить, Говорила об удовольствии такого путешествия с одушевлением, в котором Эдмунду уже слышалось нет. Но то было в первый день, когда обо всем только что уговорились, в самый первый час в полурадости, когда ничего, кроме друзей, к которым она поедет, для нее не существовало. А с тех пор он слышал, как она говорит об этом по-иному, с иными чувствами, с чувствами смешанными. Слышал, как она говорила сестре, что покидает ее с сожалением и уже понимает, что ни лондонские друзья, ни предстоящие удовольствия не стоят того, с чем она расстается. И хотя она чувствует Поехать надобно, и знает, как ей будет там весело, она уже предвкушает, как опять вернется в Мэнсфилд. Не таилось ли во всем этом «да»? Поглощенному такими размышлениями, устройством и приведением в порядок своих дел, недосуг было Эдмунду особливо задумываться о вечере, который все остальные домочадцы ждали с куда большим интересом. Если б не радость кузины и кузена... Этот вечер был бы для него не дороже любой другой заранее назначенной встречи двух семейств. Каждая встреча несла надежду на новое подтверждение привязанности мисс Крофорд. Но вихрь бала, пожалуй, не слишком благоприятствует возбуждению и выражению серьезных чувств. Ангажировать её загодя на два первых танца только это счастье было в его власти. Таким лишь образом он и мог участвовать в приготовлениях к балу, которые с утра до ночи шли вокруг него. В четверг будет бал, а в среду утром Фанни, все еще не в силах решить, что же ей надеть, надумала искать совета у лиц более просвещенных — обратиться к миссис Грант и ее сестре, чей признанный вкус избавит ее в дальнейшем от упреков. А так как Эдмунд и Уильям поехали в Нортгемптон, и у ней были основания полагать, что мистера Крофорда тоже нет дома, она пошла в пасторат, почти уверенная, что у ней будет случай посоветоваться с ними наедине. А для Фани, которую ее забота приводила в немалое смущение, это и было всего важней. Немного не доходя до постарата она встретила мисс Крофорд, которая как раз шла к ней, и хотя та, разумеется, из учтивости предложила воротиться в дом, Фанни подумала, что ей верно жаль прерывать прогулку, и тотчас же, же объяснила, с чем шла. Ведь если мисс Крофорд готова любезно дать ей совет, обо всем об этом можно с таким же успехом поговорить и не в доме? Мисс Крофорд была, похоже, польщена ее просьбою, и на миг задумавшись, стала куда сердечнее прежнего уговаривать Фанни воротиться к ним и предложила пройти в ее комнату, где они смогут уютно поболтать и не побеспокоят доктора и миссис Грант, которые сейчас в гостиной. Фанни это пришлось по душе, и горячо благодаря мисс Крофорд за готовность и любезное внимание она прошла за нею в дом, Поднялась по лестнице, и скоро они уже поглощены были обсуждением столь волнующего предмета. Мисс Крофорд, довольная, что к ней обратились, предоставила в распоряжении Фанни все свое понимание и вкус. И благодаря ее советам все сразу стало легко. А от того, что она старалась подбодрить Фанни, еще и приятно. Наряд во всех самых важных подробностях был определен. «Но какое у вас будет ожерелье?» — спросила мисс Крофорд. «Вы не собираетесь надеть крестик? Подарок брата». И говоря так, она разворачивала пакетик, который Фанни заметила у ней в руке, когда они встретились. Фанни поделилась с нею своими желаниями и сомнениями по всему поводу. Она не знает, то ли надеть крестик, то ли воздержаться. В ответ мисс Крофорд поставила пред нею шкатулку для украшений и предложила выбрать какую-нибудь золотую цепочку или колье. «Вот, оказывается, что было в пакете. Вот, оказывается, для чего она шла к Фане» и самым милым образом стала уговаривать Фанни взять какую-нибудь из них для крестика и сохранить на память. И чего только при этом не говорила, чтобы преодолеть Фаннину щепетильность, из-за которой та в первое мгновение в ужасе отшатнулась. «Видите, сколько их у меня?» — сказала она. «Я и половины не ношу, и даже не вспоминаю про них. Я ведь не предлагаю вам новые, а всего лишь старые». «И вы должны простить мою смелость и сделать мне одолжение». Фанни все противилась, противилась всей душою. Подарок был чересчур дорогой. Но мисс Крофорд настаивала и убеждала с такой ласковой серьезностью, доказывая, что Фанни должна согласиться и ради Уильяма и Крестика, и ради Бала, и ради нее, что в конце концов преуспела. Фанни почувствовала, что вынуждена подчиниться, Не то ее обвинят в заносчивости, равнодушии или еще в каком-нибудь низком свойстве. Из застенчивой, неохоты дав согласие, она принялась выбирать. Она смотрела и смотрела, пытаясь понять, какое из украшений самое недорогое. И наконец, остановила свой выбор на одной цепочке, на которую, как ей показалось, чаще других обращали ее внимание. Она была. Золотая, прелестной работы. И хотя Фани предпочла бы цепочку подлиннее и попроще, что, по ее мнению, больше подошло бы для такого случая, она понадеялась, что выбрала ту, которой мисс Кроуфорд всего менее дорожит. Мисс Кроуфорд улыбкою выразила полнейшее одобрение, и, чтобы завершить дело, поспешила надеть подарок на шею Фанни и показать, как славно это выглядит. Спору нет. Цепочка Фани к лицу. И не считая кое-какой еще оставшейся неловкости, она была до крайности довольна приобретением, которое пришлось так кстати. Правда, она бы предпочла быть обязанной кому-то другому, но чувство это недостойное. Мисс Крофорд предупредила ее желание с добротой истинного друга. «Всякий раз, как стану надевать эту цепочку, непременно буду о вас думать и чувствовать, как вы необыкновенно добры». «Сказала она. Когда будете надевать эту цепочку, вы должны думать еще о ком-то», — отвечала мисс Крофорд. «Вы должны думать о Генри, прежде всего потому, что это был его выбор. Это он мне ее преподнес. И вместе с цепочкой я передаю вам обязанность помнить о первом дарителе. Пусть это будет семейная память. Вспоминая сестру, вы непременно вспомните и брата». Безмерно удивленная и растерянная, Фанни готова была немедленно вернуть подарок. Взять то, что было преподнесено другим, да еще братом? Нет, невозможно. Так нельзя. И поспешно и смущенно, чем немало позабавила подругу, она положила цепочку на прежнее место, порешив либо взять что-нибудь другое, либо не брать ничего. Мисс Крофорд подумала, что в жизни не видела такой милой совестливости. «Дорогое мое дитя», — со смехом сказала она, — «чего вы испугались? По-вашему, увидев, что это моя цепочка, Генри вообразит, будто вы заполучили ее нечестным путем? Или вам кажется, что он будет чересчур польщен, увидав на вашей прелестной шейке украшение, которое приобретено на его деньги три года назад, еще до того, как он узнал, что есть на свете такая прелестная шейка? Или, быть может...» Она лукаво поглядела на Фанни. «Вы подозреваете, что мы сговорились? Что я делаю этот подарок с его ведома, и он сам этого хотел?» Вся залившись краской, Фанни возразила, что ничего подобного у ней и в мыслях не было. «Что ж», — сказала мисс Крофорд уже серьезней, но нисколько ей не поверив, — «тогда...» Чтобы убедить меня, что вы не заподозрили здесь никаких хитростей и сами, как я всегда считала, не способны на неискренние любезности, возьмите цепочку и больше об этом не говорите. То, что это подарок моего брата, никак не должно до вас касаться, раз это вовсе не умаляет моего желания отдать ее вам. Генри всегда мне что-нибудь дарит. «У меня такое множество подарков от него, что я не могу дорожить и половиной, а он половины не помнит. А что до этой цепочки? Я и надевала-то ее раз пять-шесть, не больше. Она прелестная, но я никогда о ней не вспоминаю. И хоть я рада отдать вам любую другую из этой шкатулки, вы на редкость удачно выбрали как раз то, с чем случись мне выбирать, я всего охотнее рассталась бы» и что охотнее всего увидела бы на вас. Прошу вас, не возражайте более. Такой пустяк не стоит долгих разговоров. Фанни не посмела долей упорствовать и с новыми изъявлениями благодарности опять приняла цепочку. Правда, уже без прежней радости, ибо что-то во взгляде мисс Крофорд было ей не по душе. Она не могла не ощутить перемену в поведении мистера Крофорда. Давно уже ее заметила. Он явно старается угодить ей. Он до крайности предупредителен. Все обхождение его такое, как было прежде с ее кузинами. Он, видно, хочет лишить ее покоя, как лишил покоя их обеих. И уж не с его ли ведомо подарена ей эта цепочка? Нет, не было у нее уверенности, что он тут ни при чем. Ведь мисс Крофорд — преданная сестра но легкомысленная особа и подруга. Размышляя и сомневаясь, и чувствуя, что обладание тем, о чем она так мечтала, не принесло подлинной радости, Фанни возвращалась домой и опять ощущала тяжесть заботы, хотя иную, но, пожалуй, не меньшую, чем когда недавно шла этой же дорожкой.